Глава 25. Спустя несколько дней лорд Энндел и Фастен, предшествоваемые консьержем, осматривали на улице Фабур-Сент-Оноре один из больших особняков, который продавался. Молодой лорд шёл впереди по анфиладе приёмных комнат, едва окидывая их взглядом в каком-то чисто английском самоуглублении, которое уделяет внешним предметам лишь рассеянное скучающее внимание. Е комментарий консьержа Относительно высоты плафонов, качества живописи, отделки скульптурных панелей вызывали у посетителя лишь легкое движение краем век. Перешли к осмотру первого этажа. Ставни были заперты. Когда консьерж открыл одну из них, с ветки большого дерева, стоявшего у самого окна, взметнулся ввысь испуганный щебет. «Бёрд!» «Птица!» — сказал лорд Эннандаль, подняв палец в воздух с лицом одновременно изумленным, И вдруг освещённым каким-то лучом. Потом англичанин снова впал в своё флегматичное безразличие, и обескураженный консьерж продолжал показывать. Когда уже спускались бедняга всё же решился сказать: "Виноват, позабыл показать вот эту комнату". И он ввёл их в маленькую залу, где стояла большая мраморная ванна, но весьма ординарного мрамора. Баф! Ванна, сказал лорд Энндаль, словно радостно изумлённый счастливой встречей с неожиданным предметом. И несколько мгновений, скрестив руки, он улыбался, отдавшись созерцанию Ванны. Когда он поднял глаза, то увидел, что Фастен уже уходит в глубь коридора, шагая так, словно она спасалась от него, причём спина её сотрясалась от странных маленьких толчков. Он догнал её, почти обеспокоенный: "Что такое с вами, Джульетта?" Фастен, заглушая платком урта позыв к безумному смеху, бросила, страшно заёрзав от него злых лактей: Да не говорить уже ничего. Потом оставалось осмотреть конюшни. Консьерж, соблазнённый хорошим впечатлением, которое произвела на посетителей Иванна, открыл было рот, чтобы перечислить, сколько имеется стоил и тому подобное, но у него осёкся голос. Столько презрения появилось вдруг на лице английского лорда, взглядом, который Канде, построивший конюшню Шантелии, мог бы бросить на конюшню какого-нибудь буржуа своего времени. Таким взглядом окинул лорд Энандаль конюшни при особняке, удовольствовавшись осмотром через дверь и кинув беглый взор вправо и влево. Потом оба посетителя исчезли, оставив консьержа с каскеткой в руке, остолбеневшим от оригинальности их поведения. Ах, дорогой мой, дайте мне высмеяться, говорила Фастан в карете, подвигаясь немного, чтобы дать место любовнику. Это сильнее меня. Я становлюсь больна. Дорт. и она передразнила жест, который сделал лорд Эннендаль, когда вспорхнула птица. «Бааф!» Она изобразила, как созерцал он ванную. «Ведь это единственные слова, которые вы произнесли за все время осмотра». «Ах, вы правы, были ужасно смешны. Сказать только что из всего того, что вы видели, вы обратили внимание лишь на две вещи. Ну и что ж, ради птицы и ванной вы купите этот дом, да?» И опять теряя серьезный тон, который она почти уже нашла, И откидываясь в глубик кареты, актриса совсем своим лицом являла один сплошной смех. Безудержный смех школьницы, обрамлённой восхитительной маленькой круглой шапочкой, своего рода радугой из перьев, сорожённой испавлениех хвоста. Её любовник, сначала несколько рассерженный, принялся через несколько мгновений смеяться как она и кончил тем, что сказал добродушно: "Да, это правда, дорогая моя". Англичанин опять там немного проснулся во мне, что делать? А потом вы не знаете, что когда мы покупаем себе жилище даже в городе, мы его не представляем себе без деревьев, без зелени. А эта птица вдруг сказала мне, что всё это имеется и там, где я был. Что же касается ванной, это отвечает мании купаться, свойственной нашей нации. Одно только я, может быть, слишком уж казался изумлённым. Но теперь дело не в птице и не в ванной, Да, кстати, и вы перестали смеяться. Имели ли бы вы что-либо против того, чтобы жить в этом доме? Как? Я была бы дьявольски разборчива, ведь это же один из красивейших особняков в Париже. Я я также нахожу его весьма приличным, но что способно меня особенно побудить к покупке это то, что при нём есть зелень и что можно будет удвоить конюшни. И затем ещё одна вещь нравится мне. Я хочу иметь своего внутреннего привратника, как в Лондоне. Так вот, сенье очень обширно, можно будет устроить его там на одной веранде, которая и будет служить ему помещением. Значит, особняк вам по вкусу, и вы готовы завтра переехать в него? Завтра? Вы же знаете, что во Франции существуют известные формальности для покупки домов, которые потребуют известного времени. Особняк ведь сдаётся в наём и продаётся, не правда ли? Я снимаю его и покупаю. Мой поверенный устроит всё это.